Глава 58. Тёплый приём для гостьи. Девочки очень старались быть воспитанными и вежливыми, но трудно долго быть такими, когда неприятная чужая женщина ходит по твоему дому как хозяйка и делает замечания. Да ещё и экономка подзуживает. Да, Ливия, признаться, меня сильно удивила. Если сначала, когда она вступилась за меня, я испытала прилив благодарности, то потом, когда её выходки, а по-другому это никак нельзя назвать, перешли черту, и её поведение вызвало уже недоумение. После нашего разговора в кабинете Дроздонелла позвала экономку и потребовала приготовить себе спальню, предназначенную для графини. Там разместили гувернантку, сухо ответила Ливия. Что? Гувернантку в спальню графини? Вытянулось лицо Дроздонеллы. Вы в своём уме? Кто это только придумал? А граф знает? Конечно, ведь именно он и велел её туда разместить, ядовито улыбнулась Ливия. Графа Даниэла скоксилось и сменило тон. Ну, возможно, граф хотел поднять статус гувернантки, ведь, насколько я знаю, девочек их ни за что не считали. Ну теперь вы должны освободить спальню для меня. У нас есть гостевой коттедж на территории поместья. Я прикажу разместить вас там. сказала Оливия. Я в отдельном коттедже? Ни за что. Я должна быть рядом с графами и девочками, твёрдо заявила Дразданелла. В гостевой спальне у нас значит ремонт, и так и не закончен. Есть только комнаты для прислуги, но не думаю, что они вас устроят, сказала Оливия. Дразданелла бросила на экономку убийственный взгляд, но взяла себя в руки и съязвила: "Если только вместе с вами, Ливия, Вы разделите со мной вашу спальню. У меня там только одна узкая кровать. Не осталось в долгу, Ливия. Ничего страшного, потеснимся, раз в этом большом доме для меня не находится места. Можем поставить вам кровать в игровой или учебной. Смелости велась, Ливия. Вы очень добры, Ливия, но я думаю, все же умею с ней туда поставить кровать для иммы, а меня разместить в спальне графини. Има останется в своей комнате, пока я не получу другого приказа от графа, непререкаемым тоном сказала Ливия. Дразданелла пришла в бешенство, бросила гневный взгляд в мою сторону. А я что? С интересом молча наблюдала за поединком двух профи в склоках. Тогда я поселюсь в покоях графа до его приезда. Нашла выход Дразданеллы и направилась вперёд к лестнице. Наверное, сразу в покои графа. Ливия с исказившимся лицом перекрыла ей дорогу. "Нет". Угрожающе закрыла она проход своей грудью. Дразданелла насмешливо на неё посмотрела. "Вы не можете запретить мне, Ливия. Графу это не понравится", добавила пылкая нонка. "В принципе, я подумала о том же". Представила её реакцию и поёжилась. "Когда граф приедет, мы с ним с этим разберёмся". Улыбнулась Дразданелла мерзкой улыбкой. Ливия, думаю, Мел Дразданелла имеет больше прав занять выделенную мне комнату. Я всё равно полночи провожу по мелы. Можно поставить пока в её комнату вторую кровать. Не думаю, что она будет против. Хорошо, благодарно посмотрела на меня Ливия. Если выбирать из двух зол меньшее, то лучше пусть Дразданелла займёт комнату графини, чем спальню графа. Но это была только первая стычка. Ливия вредительствовала Дрозданелле всеми доступными способами. Ливия, вам надо уволить кухарку. Это же ужасно. Как можно есть столько соли? возмутилась за обедом Дрозданелла. Мы с девочками недоуменно переглянулись. Соли было в меру. Если вы едите без соли, надо предупреждать, проворчала Ливия, забирая у неё полную тарелку. Я употребляю солёную пищу, но не настолько же, возмутилась Дрозданелла. Девочки, как вы можете есть столь пересоленные блюда? Это же вредно. Девочки пожали плечами, не желая спорить. О боги, разве можно делать такие приторные десерты? скривилась Дрозданелла, когда до них дошла очередь. Бедняжки, вы с такой кухаркой забыли о хорошей еде. «Надо будет первым делом выписать моего повара, и я поговорю с графом». Потом у нее все было переперчено, пережарено, кисло и так далее. Заподозрив неладное, я успела ухватить кусочек с края ее тарелки, пока никто не видит. «Ливия!» — строго обратилась я к экономке. «Зачем вы портите еду, мыл Дрозданелли?» «С чего вы взяли?» — оскорбилась та. «Она просто капризничает и ищет, к чему бы придраться». У вас же всё устраивает? Конечно, потому что мне никто не опрокидывает в тарелку банку соли или сахара. Ливия, вы же Жнуарию подставляете. Это несправедливо. Я не понимаю, о чём вы. Жнуария готовит всем одинаково, а за то, что Дрозданелла докладывает себе в тарелку, я не в ответе. Я покачала головой. Не вмешивайтесь, Мелыма, посоветовала Ливия. У нас с Дрозданеллой свои счёты. Я послушалась ее и решила, что пусть они разбираются сами. Однако ровно до того момента, как она втянула в свои разборки девочек. Хотя надо признать, что издеваться над Дрозданеллой сестры начали и без нее. Вечером за столом Дрозданелла удивленно отметила. «Девочки, а почему вы не переоделись к ужину?» Сама она сменила уже третий наряд за день. Сейчас она была в синем атласном пышном платье, на шее сверкали драгоценные сапфиры. Я и правда не заставляла девочек переодеваться к каждому приёму пищи, хотя для высокородных мыл по этикету это и положено. Я оставила им это на их пожелание. Помыла любила переодеваться, поэтому частенько меняла наряды. Элли была бы рада, если бы ей разрешили ходить круглыми сутками в одном любимом простом платьице, которое не ограничило её движений. Камила по настроению, но в целом тоже предпочитала практичность. Девочки пожали плечами на замечание Дразданеллы, и она сказала: "Идите теперь оденьтесь, мы вас подождём. И впредь одевайтесь так, как положено по этикету. Мы овы, мы проследите, пожалуйста". С холодной вежливостью обратилась она ко мне. Теперь Дразданелла обращалась ко мне учтиво и вежливо, всем видом показывая ко мне своё расположение. Хорошо, мы от Дрозданелла, согласилась я. Девочки отлучились, вернулись, и я не удержалась, прыснула со смеху. "Что это на вас?" ошарашенно спросила Дрозданелла. "Мы надели всё самое лучшее", скромно потупили глазки девочки и чинно сели за стол. На каждой было нацеплено по нескольку платьев разной длины одно на другое, сверху блузки с завязанным спереди бантом и много очень много украшений: заколок, бантиков и прочих аксессуаров. Дразданелла открыла было рот, но тут вмешалась я и послала ей сигнал, чтобы она промолчала. Она ведь хотела налаживать отношения с девочками. Делать им замечания не лучший путь для этого. Дразданелла поджала губы и промолчала почти весь ужин. На следующий день она захотела погулять в саду и покачаться на качелях. Пригласила девочек с собой, но те отказались. "Девочки, это невежливо оставлять гостью одну", пропела Игривым голоском Дразданелла. "Тем более нам надо получше узнать друг друга". Я тоже велела им идти вместе с ней. Те скуксились, но послушались. И после этого не оставляли Дразданеллу одну нигде, даже собрались сопровождать её в туалетную комнату. "Вы же сказали, что невежливо оставлять вас одну". Примерным голоском нежно пропила Элли невинно хлопая ресничками. Как-то Драдонелла попросила принести ей воды. Ей принесли охлаждённую, со льдом. Нельзя пить воду со льдом в жару, вы что? Горло заболеет. Отдала она бокало обратно. Когда ей принесли тёплую, она скривилась. Вода должна быть комнатной температуры, запомните, девушка, обратилась она к горничной. девочки притащили градусник, померили температуру в комнате и стали совать его в каждый бокал. «Ой, эта вода не подходит! Она на три градуса холоднее! Не пейте мыл Дрозданелла!» Прогоняли они горничную с водой обратно. Каждый раз вода была немного холоднее или горячее, так что Дрозданелла просто злобно выхватила очередной бокал и опрокинула его в себя. Надо сказать, совсем не аристократично. Но я промолчала. как и на все остальные выходки, когда замечания Дрозданелла девочки доводили до абсурда. Если на улице надо гулять с зонтиком, чтобы не испортить цвет лица, то значит надо ходить с ними дома, даже в туалетную комнату, ведь там светило светит в окно и может испортить кожу. Если девочкам полезно каждый день заниматься пением, чтобы поставить голос, то они все втроем и по очереди голосили на весь дом. Если Дразданелла велила собрать всё необходимое для пикника, то у двери весь пол был уставлен корзинками. Ведь с собой нужно взять и грушки, куклам гардероб, косметику, кучу заколок, швейные принадлежности, лекарства, несколько платьев и немерно обуви, шляпы и зонтики, настольные и уличные игры всех мастей, стопки книг и журналов, карандаши и краски, в общем, всё, что вдруг может понадобиться на отдыхе. Но это было полбеды. Как-то утром я услышала возмущённые крики. Скочила, побежала на звуки скандала. Ливия, почему у меня мокрая постель? Визжала Дразданелла и тыкала на мокрое пятно на простыне в середине кровати. Может, вам к лекарю обратиться? Невозмутимо ответила Ливия, посмотрев на пятно. Возраст, понимаете ли, недержание. Дразданелла была ни в том настроении, чтобы принимать шутки Ливии. Ее накрывала истерика, поэтому я вмешалась. «Мэл Дрозданелла, а когда вы ложились, постель была сухая?» «Да, конечно, Има, неужели я бы легла в мокрую постель и не почувствовала?» Пытаясь сдержать раздражение, которое все равно прорывалось наружу, ответила Дрозданелла. Ливия кинула ее выразительным взглядом, мол, что я говорила. «Меня позабавила бы эта ситуация, не будь я уверена в причастности к этому шкоднец. Я оставила разбираться Ливию с Дрозданеллой и поспешила к проказиницам. "Признавайтесь, почему у Дрозданеллы мокрая постель?" потребовала я. "Может, потому что она описывалась?" фыркнула Элли, а следом за ней её сёстры. "Очень смешно", грозно сказала я. "Что за фокусы? Вы же обещали мне!" я осуждающе покачала головой. Девочки поникли, переглянулись. "Вообще-то это была идея Ливии". Виновато призналась Камилла. «Что, серьезно?» – поразилась я. «Угу, да, она предложила». Поддакнули две другие. Ливия подкинула им идею подложить на ночь Дрозданелли несколько маленьких кубиков льда под простыню. Вечером она их не заметит, а к утру они растают. Я пошла искать Ливию.